Студия «Медиа-книга» представляет Юрий Николаевич Тынянов Смерть Лазир Мухтара Читает артист Петр Таганов «Взгляни, налик холодный сей, Взгляни, в нем жизни нет, Но как на нем былых страстей Еще заметен след, Так ярый ток оледенев Над бездною висит, Утратив прежний грозный рев, храня движение вид. Евгений Боротынский На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось. Раздался хруст костей у Михайловского манежа. Восставшие бежали по телам товарищей. Это пытали время. «Был большой застенок», — так говорили в эпоху Петра. Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади. Лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами, северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга. Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов. Отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь. Случайный путешественник-француз, пораженный устройством русского механизма, писал о нем «Империя каталогов» и добавлял «блестящих». Отцы пригнулись, дети зашевелились, отцы стали бояться детей, уважать их, стали заискивать. У них были по ночам угрызения, тяжелые всхлипы. Они называли это совестью и воспоминанием. И были пустоты. За пустотами мало кто разглядел, что кровь отлила от порхающих, как шпага ломких, отцов, что кровь века переместилась. Дети были моложе отцов всего на два, на три года. Руками рабов и завоеванных пленных, суетясь, дорожась, но не прыгая. Они завинтили пустой Бенкендорфов механизм и пустили винт фабрикой и заводом. В 30-х годах запахло Америкой, пост-индским дымом. Дуло два ветра, на восток и на запад. Оба несли с собой соль и смерть отцам и деньги детям. Чем была политика для отцов? Что такое тайное общество? Мы ходили в Париже к девчонкам, здесь пойдем на медведя, Так говорил декабрист Лунин. Он не был легкомыслен, он дразнил потом Николая из Сибири письмами и проектами, написанными издевательски ясным почерком. Тростью он дразнил медведя. Он был легок. Бунт и женщины были сладострастием стихов и даже слов обыденного разговора. Отсюда же шла и смерть от бунта и женщин. Людей, умиравших раньше своего века, смерть застигала внезапно, как любовь, как дождь. Он схватил за руку испуганного доктора и просил настоятельно помощи, громко требуя и крича на него: "Да понимаешь ли, мой друг, что я жить хочу, жить хочу?" Так умирал Ермолов. Законсервированный Николаем в банку полководец двадцатых годов и врач, сдавленный его рукой, упал в обморок. Они узнавали друг друга потом в толпе тридцатых годов, люди двадцатых. У них был такой масонский знак, взгляд такой и в особенности усмешка, которую другие не понимали. Усмешка была почти детская. Кругом они слышали другие слова. Они всеми силами бились над таким словом, как камерюнкер или аренда, и тоже их не понимали они жизнью расплачивались иногда за незнакомство со словарем своих детей и младших братьев легко умирать за девчонок или за тайное общество за камер юнкера лечь тяжелее людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть потому что век умер раньше их у них было в тридцатых годах верное чутье когда человеку умереть они как псы выбирали для смерти угол поудобнее И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы. Что дружба, что любовь. Дружбу они обронили где-то в предыдущем десятилетии, и от нее осталась только привычка писать письма, доходатайствовать за виноватых друзей. Кстати, тогда виноватых было много. Они писали друг другу длинные сентиментальные письма и обманывали друг друга, как раньше обманывали женщин. Но от женщинами в двадцатых годах шутили и вовсе не делали тайн из любви. Иногда только дрались или умирали с таким видом, как будто говорили: "Завтра побывать у Истоминой". Был такой термин у эпохи "сердце раны". Кстати, он вовсе не препятствовал бракам по расчету. В тридцатых годах поэты стали писать глупым красавицам. У женщин появились пышные подвязки. Разврат с девчонками двадцатых годов оказался добросовестным и ребяческим. Тайные общества показались сотней прапорщиков. Благо было тем, кто псами лёг в двадцатые годы, молодыми и гордыми псами со звонкими рыжими собаками. Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь, они чувствовали на себе опыты направляемые чужой рукой пальцы которой не дрогнут. Время бродило. Всегда в крови бродит время. У каждого периода есть свой вид брожения. Было в двадцатых годах винное брожение. Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением. А там с Лермонтова идет по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары. Запах самых тонких духов закрепляется на разложении, на отбросе. Амбра — отброс морского животного. И самый тонкий запах ближе всего к воне. Вот, уже в наши дни поэты забыли даже о духах и продают самые отбросы за благоухание. В этот день я отодвинул рукой запах духов и отбросов. Старый азиатский уксус лежит в моих венах, и кровь пробирается медленно, как бы сквозь пустоты разоренных империй. Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна. Он протянул руку за очками к столику. Он не думает и не говорит. Еще ничего не решено. Глава первая. Величайшее несчастье, когда нет истинного друга. Грибоедов. Письмо к Булгарину. Первое. Еще ничего не было решено. Он вытянулся на руках, подался корпусом вперед. От этого нос и губы у него вытянулись гусем. Странное дело, на юношеской постели, как бы помимо его воли, вернулись разные привычки. Именно по утрам он так потягивался, прислушивался к отчему дому, стало ли маменька, язвит ли уже папеньку. По ошибке влетела догадка, не войдет ли сейчас дядя, опираясь на палку, будить его, ворошить на постели, звать с собою по гостям. Чего он хлопотал с этой своей палкой? И он воровато прикрыл ресницы, слегка шмыгнул носом под одеялом. Конечно, тотчас же опомнился. Протянул желтую руку к столику, пристроил на нос очки. Он спал прекрасно, ему хорошо спалось только на новом месте. Отчий дом оказался сегодня новым местом. Он превосходно провел ночь, как на покойном постоялом дворе. Зато поутру как бы угорел от тайного запаха, которым недаром полны отчии дома. Алексей Федорович Грибоедов, дядя с палкой, умер пять лет назад. Его и зарыли здесь, на Москве. Войти он, стало быть, не мог. Скончался в свое время и папенька. Но все же раздавались отчии звуки. Часы перекликались из комнаты в комнату, как петухи через деревянные стены. У маман в будуаре маятник всегда ходил, как бешеный. Затем шваркающий звук, и кто-то плевал. Значение звука он долго не мог определить. Потом затаённый смех, несомненно, женский. Шварканье приостановлено, и, наконец, с новой силой вновь началось. Кто-то в полголоса зашикал из дверей, Трюхнул жидкий, дряненький колокольчик, это безо всякого сомнения, из маменькина будуара И стало понятно значение шварканье и плевания, а также смеха. Александр чистил его сапоги, плевал и толкал под бок маменькину девку. Александр вообще проявлял в доме за этот последний приезд необыкновенную наглость. Он налетел, как персидский разбойник, на господский дом, взял его приступом. Он говорил «мы», Брови у него разлетались, ноздри раздувались, белесые глаза стали глупыми. Он был даже величественен. Так он вздумал, что «Александр Сергеевич не могут, чтобы ему чистить платье в людской». Ночевал наверху. И вот теперь тискал девушку. Все же Александр Сергеевич улыбнулся, потому что любил Александра. Александр напоминал лягушку. Маменька опять трюхнула колокольцем оберегала его покой от Сашки, а сама ведь тем будила его несносно. Тогда, как бы из-за зорства, из желания передразнить ненавистный маменькин звук, он протянул руку и тоже трюхнул в колокольчик. Звук получился столь же мерзкий, как и у маменьки, но более громкий. И трюхнул еще раз. Вошел, крадучись, извиваясь змеем, шаркая туфлями, Александр. Походка его напоминала походку дервиша в страстях Алиевых. На вытянутых руках он нес платье, как жертву божеству, кок его был уже смазан квасом и завид. Удивительно глупая улыбка явилась перед Грибоедовым. Он с удовольствием смотрел, как складывал Александр тонкое черное платье на табурет и обрядовым жестом сложил вровень обе штрипки от брюк. Так они и молчали обыкновенно, любуясь друг другом. Подай кофе. Кавос, мигом, щеголяя персидским словом, Сашка составил в ряд длинный острый насыщенный бляд. Тоже кофечи Нашел дурак перед кем хвастать. Карету от извозчика заказал. Ждётс? Александр кланяясь носом на каждом шагу пошёл вон. Как затравленный унылый зверь, грибоедов смотрел на своё чёрное платье. У самого борта сертука он заметил пылинку, снял ее и покраснел. Он не хотел думать о том, что вскоре здесь засияет алмазная звезда, и между тем даже со всей живостью представлял ее как раз на том месте, где стер пыль. Кофе. Быстро он оделся, с отчаянностью решился, прошел к маменькину будуару и стукнул как деревянным пальцем в деревянную дверь. Войдите. Изумление было фальшиво. Вышение было взято в вопросе на терцию выше, чем следовало бы. Голос маман был сладостным дольче в его нынешний приезд. Медовым дольче. Склонив покорные длинные ресницы, он прошел сразу же через много запахов. Пахли падки с одеколонью, серные частицы, можжевеловые порошки. Маменька сидела со взбитыми на висках жидкими падками, не седыми, а бесцветными. Она в Ларнет прищурясь смотрела на Александра. Взгляд был слегка плотояден. Чин статского советника был обещан Александру. «Как вы спали, мой сын? Ваш Сашка второе утро всех будет». Второе утро он хотел удрать из дому. На этот раз он решился, и, по-видимому, предстояло объясниться. Удирал он в Петербург. Собственно, даже не удирал, он вез туркменчайский мир, Петербург. И мог только проездом остановиться дня на два в Москве. Но маменька надулась вчера, когда Александр сказал, что утром едет. Он мог бы еще задержаться на день в Москве. Он и задержался. Она смотрела на сына в этот раз по-особому. Настасья Федоровна прожилась. Была ли она мотовкой? Она была жадна. Все же деньги плыли сквозь пальцы, сыпались песком и опять начинали трещать углы обсыпаться дом в самом воздухе стояло разорение все вещи были на лицо но дом пустел Настасья Федоровна была умна хозяйка мать куда девались деньги самый воздух Грибоедовского дома как бы ел их уже мужики были высосаны до последней крайности пять лет назад они подняли бунт восстание их усмиряли оружием Все же, несмотря на победу, губернатор заезжал, пил чай и предупреждал, что желательно не иметь более восстаний. Александр прекрасно понимал значение голоса и ларнета. Медовая легата было приглашением поговорить. Александр заговорил. С некоторым презрением он слышал в своей речи излишек выразительности. Он как бы заражался ее речью. Все это, разумеется, должно было кончиться скандалом и сорваться. И мать и сын, зная это, оттягивали. Мать не знала, чего хочет сын. Он мог остаться в Москве, мог служить в Петербурге, а то и получить назначение в ту же Персию. Перед ним, разумеется, нынче все открыто. Таким дипломатом он показал себя. Мать списалась уже с Паскевичем, женатым на племяннице, у которого служил Александр. Паскевич, чувствительный к тому, чтобы его окружали обязанные родственники, выдвигал Александра. Он посоветовал Настасии Федоровне брать Персию. Так решали за его спиной, как за маленького. Уже всего, что он знал об этом. Мать догадывалась, как только она заговорит о Персии, Александр станет перечить. Между тем он, может быть, и сам хочет Персию. Персия была выгодна в первую голову деньгами и чином и начальством Паскевича. В Москве, тем паче в Петербурге, дело другое, и служба другая. Ни Персия, ни Петербург не были ясны для Настасии Федоровны. Это были места, куда годами проваливался Александр. Как бы уехал на службу и не возвращался не четыре часа, а четыре года. Собственно, она не говорила даже «Александр в Персии» или «на Кавказе». Но Саша в миссии... Миссия была учреждение, и так было покойнее, устойчивее. Она понимала только Москву и все же не хотела, чтобы Саша оставался в Москве. — Ты сегодня дома обедаешь? — Нет, маман, я приглашен. Он не был приглашен, но не мог себя принудить обедать дома. Обеды были, признаться, дурные. Астасия Федоровна шаловливо посмотрела в Ларнет. Опять кулисы и опять актрисы! Его мать, говорящая о его женщинах, была оскорбительна. «У меня дела, матушка. Вы все меня двадцатилетним считаете». «Петербург, вижу, не так уж торопишься». «Напротив, завтра же утром и выезжаю». Она любовалась им в ларнет. «Где же твой лев и твое солнце?» Александр осторожно усмехнулся. «Лев и солнце маменька уже давно покоятся у ростовщика в Тифлисе» у меня был долг сослуживцу задолжать избави боже она отвела ларнет уже заложенный орден давал ей превосходство разговор был неминуем сборы твои не слишком скоро она светливо взбила падку на левом виске нет я собственно не имею права доли одного дня медлить я и так задержался дело шутошное. «Я не об этих сборах говорю, а о том, что ты собираешься делать!» Он пожал плечами, взглянул себе под ноги. Я, право, не подумал еще. И поднял на нее совсем чужое, не Саши на лицо, не молодое, с облесшими по вискам волосами и пронзительным взглядом. «Это зависит от одного проекта». Она забилась испуганно прозрачными завитушками на лбу и снизила совершенно голос, как сообщник. «Какого проекта мой сын?» «О котором, маман, рано говорить». «Казалось бы, победила, вот и нет, начиналась патетика, которая была горше всего». «Александр, я вас умоляю», — она сложила ладони, «подумайте о том, что мы на краю». Глаза ее стали красноваты, и голос задрожал. Она не закончила. Потом она обмахнула платочком красные глаза и высморкалась. «И Жан», — сказала она совершенно спокойно Апаскевича, — «мне писал в Персию. В Персию, да и только». Последние слова она произнесла убежденно. «Впрочем, я не знаю, может быть, ты, Саша, рассудил даже заняться здесь журналами?» «Очень мирно, но, боже, что за легато! И Жан, и Персия!» И все решительная дичь. Не хочет он в Персию. И не поедет он в Персию. Я сказал Ивану Федоровичу, что прошу представить меня только к денежному награждению. Я все предвидел, маменька. Опять посмотрел на нее дипломатом, статским советником, восточным царьком. Я же, собственно, расположен к кабинетной жизни. А, впрочем, увижу. Стал он совершенно независимо. Я пойду. Домой сегодня буду поздно. Перед самым порогом спасения Анастасия Федоровна остановила его, прищурясь. «Ты возьмешь каретку?» Он был готов ездить решительно на всем. На дрожках, гитарой, на щеголеватом купеческом калибре, но только не в семейственной каретке. «За мною прислал карету Степан Никитич». Он солгал. а, -а. И он спался к парадным синям через первую гостиную светло-бирюзовую и вторую гостиную голубую, любимые цвета Настасии Федоровны. В простенках были зеркала, а также подстольники с бронзой и очень тонким вследствие его вечно пыльным фарфором. Но и простым глазом было видно, что люстры бумажные, под бронзу. Чахлую мебель покрывали чехлы, которые здесь были со дня, как помнил себя Александр. В диванной он помедлил. Его остановил трильяж, обвитый плющом по обе стороны дивана, и две горки а-ля Глупей и новей нельзя было ничего и представить новые приобретения разорявшиеся Настаси Федоровны. И карсель на одном столе, чистой бронзы. Он постоял в углу у двери, перед столбом, который вился жгутом, столбом красного дерева, который загибался, кверху крючком. И этим крючком держал висящий фонарь с расписными стеклами. Все было неудавшееся Азия, разорение и обман. Не хватало, чтобы стены и потолок были оклеены разноцветными зеркальными кусочками, как в Персии. Так было бы пестрее. Это был его дом. Его домашний очаг, его детство. И как он все это любил. Он устремился в сене, накинул плащ, выбежал из дому, упал в карету. Глава вторая. Озираясь, с некоторым любопытством он получил впечатление, что движение совершается кругообразно и без цели. Одни и те же русские мужики шли по мостовой, взад и вперед. Щеголь пронесся на дрожках от Новинской площади и сряду такой же в противоположную сторону. Впрочем, он понял, в чем здесь дело. Оба щеголи были в Иреванках. Не успели еще взять Иревани, как московские патриоты выражали уже свою суетность, напялив на головы эти круглые Иреванки. Нет, для Москвы, любезного Отечества, не стоило драться на Закавказье, делать Кавказ кладбищем и гостиницей. Пересек Тверскую, поехал по Садовой. Подозрительно грязные и узкие были переулки, вливавшиеся в главные улицы. Карета свернула. Точно в Тибризе, где рядом с главной улицей грязь первозданная, а мальчишки ищут друг у друга в шей. Торчали колокольни. Они походили на минареты. Он поймал себя на азиатских сравнениях. Это была лень ума. Все эти безостановочные дни, что он в какой-то лихорадке стяжания торговался с персами из-за каждого клока земли в договоре, что он мчался сюда с этим договором, имевшим уже свою кличку, Туркменчайский, чтобы вести его сразу же, без промедления, в Петербург, он двигался по всем направлениям, расточал любезность, ловкость. Он хитрил, скрывал, был умен и даже не задумывался над всем этим. Так уж шло. Нынче же, под самым Петербургом, он осел. Москва его наспех проглотила и как бы забыла. Он начинал за эти два дня бояться, томиться, что не довезет мира до Петербурга. Боязнь детская и неосновательная. Стоял печальный месяц март. Снег московский, внезапное солнце, а то и тень, скука, в два дня дома, на улицах еще скучнее. Не давали сосредоточиться. Все это было вроде арабесков, как он их созерцал в бессонные ночи подоба с абадом во время переговоров, что идешь, идешь за линией, натыкаешься на препону и путаница. Как сильно действовала на него хорошая и дурная погода. На солнце он был мальчиком, в тени стариком. Страшно подумать, рассеянность и холод коснулись даже проекта. Он не был больше уверен в нем, Даже напротив, проект, без сомнения, поскользнется. Прохожий Франт поскользнулся, долго брыкал и потом оглядывался, не смеются ли. Он и выезжал теперь с этой жаждой, с этим тайным намерением, выловить где-то на улицах решение. Он растерял свои годы по столбовым дорогам, изъездил их и вот теперь ловил свою молодость по переулкам. Так обессиливала его Москва. Последний день он решил объехать знакомых. Решения он на улицах не находил никакого. Просто был март, то солнце, то тень, много прохожих русских мужиков, толкущихся на одном месте. У них были одинаковые лица, все те же, что шли вперед, возвращались назад. Гнались друг за другом русские мальчишки со здоровым беспричинным ревом. И одна за другой полились кареты, дрожки, Может быть, каждая отдельная шла быстро, даже мчалась. Но все вместе они плелись. Лошадь задрала голову из цепи. У него промелькнула безобразная фраза. «Лошади здесь сродни черным мулам». Фраза для азиатского алиаре. Никто на него не обращал внимания. С огорчением он заметил, что это именно уязвляло его. Он отлично знал, что главная встреча предстоит в Петербурге, Да и в Москве его встретили торжественно. Все же ему было неприятно, что, проскакав месяц, везя в своих бумагах достославный, пресловутый туркменчайский мир, в этот день он был оставлен в Москве на самого себя. Это было ребячеством. Щеголи в крылатках, в ориванках, воздушные, как бабочки, казались существами из особого мира. Все нынче на Москве было заражено легкостью, бойкостью. Очень все молодцеваты стали, и ненадежные. Казалось, что дрожки с пролетным франтом сейчас полетят по воздуху, оставив внизу солопницу и мужика, несущего на голове бочонок сельдей, и как тяжким маятником, качающего рукой. Но франта теснили лошадиные морды, и из толпы упорно выплывал все тот же мужик, с механической грацией, качавший туловищем и рукою. Он нес на голове бочонок и поэтому балансировал, как балерина. Даже у московских мужиков за два года, что он не был в Москве, исчезла медвежеватость. Даже солопницы были охвачены движением. Те же самые шли вперед и возвращались назад. Так ему казалось. Он был близорук. Навстречу, медленно, как во сне, равнодушно, как на театре, проплыл мужик в санях не по времени. Ехал он по садовой, как по деревне. Он плыл с открытым ртом, не думая и не чувствуя, с неопределенной сосредоточенностью, глядя вперед. А рядом, в дрожках, ехал Макниль. Он испугался, как это просто он рядом с мужиком отметил доктора Макниля. Все совершается непоследовательно, но просто. По улице едет мужик, и почти рядом с ним англичанин, главный доктор тибрисской миссии, Макниль. Он жадно посмотрел в ту сторону, но Макниля не было, а был толстый полковник с собачьими баками. Однако, как он сюда попал? Если Макниль поехал в Россию, он должен бы об этом знать. Впрочем, доктор, может быть, действовал прямо через Паскевича, однако Паскевич должен бы и в этом случае его предуведомить. Хотя, что же он в этом находит особого? И, может быть, это вовсе не Макниль. Он пожал плечами с неудовольствием. Лицо англичанина так ему примелькалось в Тибризе, что он родную мать вскоре за него примет. Он снял очки и сердито протер их кружевным платком. Глаза без очков смотрели в разные стороны. Кучер остановил карету на причистенке у пожарного депо.